Глава двадцатая Убедившись, что Лев Калибан более не требует внимания, Брокмор запер на ночь стоила и покинул конюшню господина Фэншоу. Сын уже ждал его дома вместе с матерью и сестрами. Благодаря старому дураку, который их нанял, у Брокмора теперь не только водились деньжата, Он вдобавок стал желанным гостем в Лэмпс и других пивных вокруг Смитфилда, куда захаживали погонщики скота и мясники. Лев — старая, грязная, шлудивая зверюга, чьи силы давно на исходе. Но народ любит про него слушать, и чем больше подробностей добавишь, тем лучше. Гортовщики, пригонявшие в Лондон скотину со всего королевства, были людьми жесткими и суровыми. Чужаков они не жаловали. Но Брокмар когда-то и сам ходил в их число, перегоняя скот через всю страну от Валийской границы. А потом он обрюхатил дочку разорившегося мясника, после чего был вынужден жениться на ней и осесть в Смитфилде. Порой Брокмара одолевал соблазн вернуться к прежней вольной кочевой жизни. Однако это удовольствие для молодых, а он уже не юнец. И все же Брокмару нравилось выпивать вместе с погонщиками и рассказывать истории о былых временах. Из Лэмпс, пивной в дальней части Чиклейна, он ушел уже за полночь. Выйдя на холодный воздух, Брокмар понял, что набрался сильнее, чем ему казалось. Шатаясь, он побрел на восток, примерно в направлении Смитфилда. На узких улочках и в переулках было темно и скользко да вдобавок еще и стены, как назло, мотала из стороны в сторону. Лишь кое-где в щели между ставнями просачивался свет, да изредка над арками попадались фонари, вывешенные нарочно для припозднившихся жильцов. А у овечьих загонов на темных улицах и вовсе началась такая болтанка, что Брокмару пришлось остановиться, чтобы прийти в себя. Он стоял в конце Слоттер-стрит возле древнего камня. На ощупь, добравшись до этой штуки, Брокмара опустился на нее. Штаны тут же пропитались холодной влагой, но на камне как-никак суше, чем на мостовой. Все-таки он поднимается на несколько дюймов над уличной грязищей. Тут брокмора вырвало. Только-только ноги расставить успел. Когда он опорожнил желудок, стало полегче, хотя все вокруг продолжало слегка подрагивать, будто холодец из телячьих ножек. Откинувшись назад, брок оперся руками о каменную плиту, надеясь таким образом привести мир в состояние равновесия. Он не сразу ощутил, что камень под левой ладонью мокрый. Брокмар машинально поднес руку к лицу и принюхался. В нос сразу ударил резкий запах свежей мочи. Какой-то гад исправил малую нужду на камень. Нет, чтобы помочиться на стену или на чью-нибудь дверь, как поступают все добрые христиане. Брокмар вытянул руку и почти сразу же обнаружил, что на каменной плите он не один. Сначала Брокмар нащупал пальцы, затем всю кисть, а следом и предплечье. Видать, какой-нибудь пьянчуга перебрал Эля и лег отсыпаться. На секунду Брокмар ощутил приятное чувство превосходства. Давала себя знать прошлая выучка. Погонщик, сколько ни выпьет, всегда на ногах удержится. Вот рука брокмора добралась до плеча незнакомца и ощупала ткань камзола. Брокмар потер ее между пальцами. Похоже, за эту вещь можно выручить неплохие деньги. Кончики пальцев скользнули по вороту рубашки, по шее, добрались до головы и задели щеку. Холодную кожу покрывала колючая щетина. Пальцы угодили прямо в открытый рот, и Брокмар поспешно одернул руку, но он уже успел коснуться зубов, вернее, неровных пеньков, которые от них остались. Затем Брокмар осторожно дотронулся до носа и, наконец, нарастающим страхом нащупал глаз. Века было поднято. Пальцы Брокмар откнулись прямо в глазное яблоко. Он с криком вскочил. На жертвенном камне лежал вовсе не пьяница, а мертвец. Вскоре после полуночи дозорные из ночного патруля нога за ногу брели от Смитфилдбар, к открытому пространству Смитфилдского рынка, как вдруг какой-то мужчина поднял крик. Взывания о помощи перемежались с молитвами, нечленораздельными завываниями и ругательствами. Чем ближе подходили дозорные, тем громче становились вопли. Ночной патруль не очень-то спеша двинулся на голос. Всю дорогу дозорные ворчали, досадуя, что сегодня им придется исполнять свои обязанности. Увидев покачивающиеся в темноте фонари, какой-то мужчина, спотыкаясь и поскальзываясь скинулся к ним. А поравнявшись с дозорными, зацепился за рукоятку алибарды и с разбега рухнул на мостовую. Удар был так силен, что некоторое время этот человек валялся без движения, будто оглушенный вол. Один дозорный ткнул его жезлом, пока другие держали фонари над распростертым телом. Наконец Крикун со стоном зашевелился. — Надрался до поросячьего визга, — заметил констебль. — Отведите-ка его в караульное помещение и заприте там до утра. Тут пьяница приподнялся. — Господа, честное слово, там мертвый человек. Скорее уж в усмерть пьяна. — Где именно? — На жертвенном камне. Я его глаза нащупал. «Бредит», — произнес дозорный салибардой. «Если на утро будет рассказывать судье то же самое, угодит в бедлам». «Имя?» — спросил констебль, напоминая всем, кто здесь главный. «Брокмар, сэр. Меня в Смитфилде каждая собака знает». «Где работаешь?» «На Слоттер-стрит у господина Фэншоу, сэр». «Я — смотритель его льва! Фэншоу и впрямь держит льва!» С сомнением в голосе произнес патрульный салибардый. «Мне жена рассказывала». «А я один раз слышал, как это зверюга ревет!» Прибавил тот, чей жезл вернул Брокмара к жизни. Повисла пауза. Упоминание о льве сразу повысило статус брокмора «И кто же такой этот мертвец?» Поинтересовался констебль. «Не знаю, господин. В темноте лица не разглядеть». брок судорожно втянул в себя воздух. «Я на него на ощупь наткнулся». «Давай, показывай». Констебль принялся отдавать распоряжение. Брокмара подняли и поставили на ноги. С двух сторон, поддерживаемый дозорными, он сумел потихоньку дойти до овечьих загонов, а через несколько минут добрались и до жертвенного камня. «У него глаза открыты», — снова принялся завывать Брокмар. «И он не дышит, а еще на камне моча!» Тусклый свет фонарей залил каменную плиту. Тело исчезло. «А может быть, его там и не было?» — смятении подумал Брокмар. Ноги подогнулись, он снова опустился на камень. И в этот момент Брокмар опять угодил в лужу мочи. Но хоть что-то ему не померещилось.